Глава семьдесят пятая. Кирилл. что что-то мне совсем не хочется на этот день рождения. Это надо собираться, ехать. Ну и ладно, не поедем, обойдутся без нас. Сегодня очередная тусовка в нашем зверинце, и мы, конечно, хотели, но... «Ты поезжай, повеселись», — говорит Ксюша. «Выпей пиво с пацанами, шашлыка поешь». У меня все будет хорошо, честно. Я без тебя никуда не поеду. Да почему? Не хочу. Я же сама тебя отпускаю. Продолжает убеждать жена. А сама такая довольная, что я остаюсь. Я же вижу. Да нафиг мне этот шашлык. Обойдусь. Закажем что-нибудь и прекрасно проведем время. Булочка поглаживает свой живот. И да. Она сейчас больше похожа на сдобный румяный колобок. Довольно бодрый, кстати. Не уверен, что я был бы таким радостным, если бы мне пришлось таскать на себе лишних 10 кило. Такое ощущение, что у нас там лялька сразу с коляской. Ничего, осталось совсем немного. Пара недель, как говорят врачи. Мы заказываем вкусняшек, включаем сериал, устраиваемся на диване. Кайф. А вот только меня опять больно пихает в бок. Да я не храплю. И когда я успел уснуть? Кирюш, что случилось? Кир, у меня воды отошли. И схватки регулярные. Что? Подпрыгиваю на диване. Поехали в больницу спокойно произносит ксюша погнали так же спокойно отвечаю я а у самого руки дрожат я должен быть с ней мы договаривались на партнерские роды вы приехали экстренно мы не можем создать условия у нас еще одна роженница в зале булочку увели А меня не пустили. А мне пофиг. Я договаривался. Я готовился. Я должен быть рядом с женой. Что с ней? Что происходит? Успокойтесь, все хорошо. И будет так же, если вы не будете мешать. Но почему все началось раньше? Такое бывает. Все в порядке? На меня уже орут. А я чуть не плачу от бессилия и невозможности ничего сделать. Мы готовились. Мы собирались сражать вместе. Мы репетировали. А сейчас она там одна. И ей больно, и страшно. И это она сейчас кричит. У меня скручивает живот. И тут распахивается дверь и врывается медведь. «Как она?» Меня не пустили. Сейчас я договорюсь. «Успокойтесь уже», — останавливает нас медсестра. «Будет возможность, пустим». «У меня дочь рожает», — ревет медведь. «А у меня жена». у меня жена Папаш, успокойтесь. Или я вам сейчас бригаду со смирительными рубашками вызову. Вколем снотворное и уложим штабелями». Тем временем подтягиваются остальные медведи. Заплаканная тёща, испуганная Никитка, а Ванька, пытающаяся делать вид, что он в порядке. Все на измене. И мои уже здесь. Мама тоже в слезах. Мне становится все страшнее и тревожнее. Если опытные женщины плачут, значит... «Мне так страшно не было, когда я сама рожала!» — восклицает тёща. «Доченька моя!» Все будет хорошо. Вот. Уже я кого-то успокаиваю. И самому вроде как легче. Мы опустошили автомат с кофе. Довели до заикания всех медсестер и охранников. Дошли до главврача. Но меня так и не пустили. Говорят, две роженицы в зале. Поэтому. А я умираю от тревоги, мне кажется, там что-то идет не так, а мне не сообщают. Я ничем не могу помочь. Дверь открывается, выходит медсестра, та самая, которая меня гнала в самом начале. У меня подкашиваются колени. «Папаша, заходите!» Я делаю шаг и чуть не падаю, беру себя в руки, я огурцом. «Один, папаша!» — произносит медсестра. «Я тоже отец!» — рычит за моей спиной медведь. «Чей?» «Ксения Михайловна!» «Вы теперь дед!» «Я дед!» Он сползает по стеночке. «А я иду за медсестрой, врываясь в палату. Там булочка. Или то, что от нее осталось». Бледная, со слипшимися волосами, вся какая-то прозрачная. У меня сердце сжимается в комок и никак не может разжаться. Ксюша. Бросаюсь к ней. И только в этот момент замечаю, что у нее на груди... Боже, это кто? Что за красный пупс в розовом кружеве? Что за мелкая пупсячая лапка? Что за... «Знакомься, это Оливия. Дочка. Нравится?» «Я замираю в немом восторге. Никого красивее вас двоих. Я не видел в жизни. Медсестры отказываются пускать всю толпу в палату одновременно, так что мне приходится выйти, а народ заходит партиями». Возвращаются у всех глаза красные, а на лицах блаженные улыбки. Вы видели у нее мои глаза? – заявляет мой отец. Она же их не открывала. Только я не открываю, когда меня накормят и уложат в кроватку. Все смеются, а я стою с восемнадцатой за ночь чашка кофе и пялюсь в одну точку. На глазах что-то мокрое. Ревешь? Подходит ко мне медведь. «Реву», — признаюсь я. «Я тоже ревел, когда Ванька родился». «Ты сейчас ревешь», — говорю я, впервые в жизни обращаясь к тестью на «ты». «Я?» «Ну да, есть немного сырости». «У меня внучка родилась». И мы с ним обнимаемся. шикает на меня булочка. «Уснула?» «Да». И она на цыпочках выбирается из спальни. А я уже жду ее на кухне. С горячим какао. И с букетом цветов. Наши малышки сегодня месяц. «Так завтра же...» растерянно улыбается Ксюша, принимая букет. «Завтра будут еще подарки. А началось всё ночью». Поэтому поздравляю тебя, самая прекрасная мамочка. Мы целуемся, пьем какао. И Ксюша смотрит на меня задумчивым, долгим взглядом. Что? Чувствую, что это непросто. Что-то бродит в этой маленькой головке. А там такое может забродить. Лучше узнать сразу. Не знаю. Она пожимает плечами. «Говори». Я не знаю, как это объяснить. Ну, попробуй как-нибудь. Я пойму. Ты такой родной и близкий. Ты как будто уже часть меня. Но... Никаких «но». Кир, мы так мало знаем друг друга. Иногда я вот так на тебя смотрю, как будто со стороны. И у меня такое ощущение, кто этот мужчина? У нас с ним уже дочка, а я его совсем не знаю. Если честно, у меня тоже бывает такое ощущение. «Да?» «Ты иногда как отмучишь что-нибудь». Я такой. Я думал, что это булочка с повидлом. А она с пепперони. И с огурцом. И еще чёрт знает с чем. Очень многослойная. «Может, я слойка, а не булочка?» Задумчиво произносит моя жена. «А ты, может, вовсе не песец, а, например, бобер? «Я же говорил, уже перебродила. Будем разбираться. Обнимаю жену. У нас вся жизнь на то, чтобы узнать друг друга». Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.